Сам поход до Африки обошёлся без серьёзных происшествий. Разве что на второй день начались интенсивные тренировки лётчиков. Те учились взлетать с палубы и совершать посадку без грузов. Пока учились это делать настоящем авианосце Посадки и взлёты на ходу боевого судна им ещё предстоят. Это в планах по тренировкам указано. Сам авианосец мы тоже вооружили. Четырьмя 76 миллиметровыми пушками и тремя зенитными пулемётами. Пока хватит. Технический состав авиаэскадрильи, это название уже вошло в обиход, был достаточно обширен. Я не говорю про техников и ремонтников, что занимались обслуживанием самолетов, а имелись в виду сами машины. Было 4 истребителя, больше для набирания опыта брал. По два летчика на один истребитель. Можно летать посменно, как техники подготовят самолет. Потом было 18 бомбардировщиков-бипланов с максимальной загрузкой в 600 килограммов. У нас были бомболюки и держатели под бомбы 50 килограммов, сотки и пятисотки. Правда, пятисоток было мало, едва две сотни успели отлить и подготовить. Детонаторы меня немного смущали, но, надеюсь, количество отказов не превысит 20%. Это ещё нормально. На бомбардировщиках, а они были похожи на У-2 из будущего, было место для штурмана-стрелка. Сброс осуществлял лётчик. У истребителей стояли спаренные мацаны, стреляли те через винт. Очень сложно было сделать синхронизаторы, но инженеры моей компании справились, но и я им немного помог. Истребители всё же были нужны, уверен, что у японцев будут самолёты. Англичане закупили у нас 20 гидросамолётов-бипланов, сколько-то бомбардировщиков, вроде 8 и всё, истребители они не брали, то есть заказ им был пока не готов. Часть уже готового заказа забрал я, будем воевать на истребителях, не ставших английскими, или, что вероятнее, японскими Последние сутки до прибытия на место я находился на авианосце. Один из лётчиков разбил при посадке бомбардировщик. Ни он, ни штурман не пострадали, однако машина требовала серьёзного ремонта. У них стойка шасси надломилась. Вот они и пропахали настил. Дальше после ремонта настила, благо запас крепких и толстых досок имелся, мы проводили учебные бомбометания. Стальные болванки под видом бомб вешали и учились взлетать под грузом. Одно удалось выяснить быстро – Взлететь с 500-килограммовой бомбой с авианосца нереально. Длины взлётной полосы не хватало. Да и вешая сотки, пришлось понижать бомбовую нагрузку до четырёх бомб соток. Хорошо, что лётчик успел сбросить пустышку и приводнился. Так что, отвернув, авианосец сбросил ход. А шли мы отдельно от каравана по его правому траверзу. И мы подняли на борт с помощью кран-балки, не успевший затонуть самолёт и лётчиков. Самолёт сейчас на ремонте. Лётчики изучают курс морской авиации. Это я писал после выхода из порта, а сейчас выдал к ознакомлению. Командовал авиаполком капитан второго ранга, мой однофамилец Константин Ларин. Опытным военачальником в этом роде войск он, конечно же, не был, да и вообще пришёл к нам из кавалерии, однако учился и познавал, как и все, тренировками и учениями. То, что было повреждено два самолёта, меня не расстраивало. Я бы даже сказал, порадовало, что обошлись без серьёзных проблем. Вот пока шли, мы и устраивали игры. Я ставил задачу, мол, предположительно, там-то и там-то должен находиться корабль или эскадра противника. Вылетал разведчик с лётнабом на борту. Часто это был сам Ларин. Последних готовили отдельно и специально. Обнаружив неприятеля, тот возвращался и давал ракету, снова поворачивая. Именно лётнаб и проводил наблюдение за атаками кораблей противника. И более того, делал съёмку сверху специальным фотоаппаратом. Нам две единицы со специальной плёнкой выделили в хозяйстве одного французского промышленника, который массово начал выпускать фотоаппараты. Мой заказ на такие специализированные, чтобы можно было вести съёмку на скорости и было чётко видно, тот сделал даже объектив. Обе машины экспериментальны и существуют всего в двух экземплярах. Пробные. Ладно, хоть их успели сделать за эти полтора месяца. На борту авианосца было шесть пока слабо подготовленных лётнабов. Время им нужно для того, чтобы опыта набраться и специальное помещение с двумя специалистами для проявления плёнки. Разведчики тренировались на крейсерах сопровождения разных стран, что шли неподалёку от нас. Потом снимки проявлялись и лётчики, получая необходимый опыт, на снимках показывали, с какой стороны они бы заходили в атаку. Слушая их, я даже жалел, что торпедоносцы мне пока недоступны. Может, через пару лет я и смогу поднять в воздух такое судно, что способно нести мину. Тоже ведь конструировать нужно, но пока не было. Вот так вот мы и учились. Тренировались, горючего и ресурсы самолётов я не жалел, было чем их поднять. Вот в трюме две сотни запасных моторов, весь резерв с авиамоторного забрал с запчастями. Насчёт звания командира авиаполка, между прочим командовал на авианосце он, я не оговорился. Корабль к флоту приписан, соответственные лётчики военно-морские, вот и звания соответствовали. Все, кто получал корочки в моей авиашколе по распределению, если попадали в морской авиаполк, то мичманами, если в сухопутную авиацию корнетами. Сейчас в полку, состоявшем из двух с половиной десятков всевозможных воздушных судов, было 43 мичмана, 8 лейтенантов и два капитана второго ранга. Второй это инженер полка Перье. Сухопутные лётчики у нас были. На борту одного из судов было 10 бомбардировщиков в разобранном виде. Четыре истребителя и шесть разведчиков. Также там было два транспортных воздушных судна. Те самые аэробусы. Пригодятся. Командовал эскадрильей ротмистр Васильев. Сам из артиллеристов и отчаянный истребитель. Кстати, у него был явно природный дар к этому делу. В отличие от моряков, сухопутники могли лишь наблюдать за их тренировками. До да дела у них дойдет не так и скоро. Еще до Японии дойти надо. Наконец, вдали показались немногочисленные дымы. У судов, стоявших на рейде у берега в большой незанятой бухте, были потушены топки, часть пехоты проживала прямо на борту, часть в палатках на берегу, не всем их хватало. Наши прибытия встретили с триумфом и холостыми выстрелами пушек, приветствуя мой флаг, а что, я взял флаг одной из своих компаний и сделал его своим личным, то есть флагом командующего. После приветствия на следующий день Кондратенко и Эссен продемонстрировали, что они успели освоить. Вполне неплохо. Штурм высоты при поддержке морских орудий со вспомогательных крейсеров. Единственная пушечная батарея перевозилась грузовиками, их было 10 на 4 пушки и три легковых автомобиля, один командира и два разведывательных, со снятыми крышами и пулемётами на треногах. Артиллерийская разведка. У них на машине была рация, на батарее тоже. Корректировка такая, что в первые дни во время учений артиллеристы пребывали в Нирване. За время этих трёхнедельных учений Они сломали половину машин, сами же их починили, запчасти были, так что новое вооружение и технику освоили и были уверены в своих действиях. В общем, демонстрация длилась целые сутки, даже ночной бой предъявили. Потом, пока адмирал и генерал осматривали новичков, формируя подразделения, был сформирован ещё один, 4 пехотный полк. Кстати, многих удивляло, что я артиллеристам на батарею приказал передать два Мацена. Пусть будут для защиты на случай возможной атаки кавалерии или пехоты противника. Тут же две сотни казаков начали понимать, почему лошадей у них не было. Они получили 6 грузовиков и три десятка фаэтонов с пулемётами и водителями. За эти дни они их так погоняли, что механикам пришлось изрядно поломать голову, чтобы отремонтировать. Но теперь сотники знали, чего ожидать от этой техники, и вполне её одобрили, хотя коней всё равно баловали и холили. Правда, автомобилей больше не было. Лошади, которых мы везли, это для посыльных и командования. Единственно четыре радийных грузовика имелось. Они пошли для Кондратенко, один на батарее и три в штабе генерала. Тот тоже учился их использовать и пребывал в довольстве. Такого оснащения от России он бы никогда не получил, а у нас, что не попроси, всё доставали. После показанных учений всего две машины сломались, но их быстро ввели в строй. Я похвалил всех присутствующих офицеров и попросил три дня на подготовку уже своей атаки высоты. Три дня кажется, что это много, но мне едва хватило. Казаки гоняли наблюдателей из англичан. В лагерь к полному их бешенству вообще не пускали, а мы готовили окопы и чучело солдат противника. делались из соломы, травы в прериях вокруг хватало. Вот дальше офицеров я изрядно впечатлил. Когда был отдан приказ штурмовать высоту, Полк, что должен был это делать, остался на месте. Лишь артиллеристы, сменив позицию, готовились открыть огонь. Сначала в небе появился разведчик с лётнабом на борту. А когда подошёл строй бомбардировщиков из 17 судов с настоящими бомбами, а не пустышками, лётнаб с разведчика это был Ларин, пустил три ракеты по отмеченным целям. На подходе самолёта разделились по группам в 5 и 6 самолётов и стали бомбардировать высоту. Бомбы сотки поднимали большие фонтаны и так перепаханные земли. Потом окопы проштурмовали истребители, а следующий за ними второй разведчик сбросил дымовые шашки, причём так, чтобы уцелевшей пехоте и артиллеристам противника, если их остатки ещё не побежали, не видно было, куда стрелять. После этого два взвода гранатомётчиков под прикрытием пулемётчиков рывком подобрались к окопам и закидали их ручными гранатами, начав зачистку окопов. Вот только после этого дальше двинул и полк занимать отбитые позиции. Флот в этом бою участия не принимал, но был готов в случае необходимости поддержать огоньком. Нет, всё же дал я им поучаствовать. Лётнапс самолёт опустил ракету за холм, якобы подходили подкрепления противника, и пушки со вспомогательных крейсеров накрыли там приличные площади. Вот после этого мы ещё два дня разбирали каждый момент этого боя проведённых учений. Потом было проведено ещё несколько. И когда прибыли оставшиеся припасы и боезапас, включая полтысячи добровольцев, мы снялись с якоря и двинули вдоль африканского побережья в сторону мыса Доброй Надежды, по пути подобрав аргентинских военных. Англичане так и не заметили, что караван ночью покинуло восемь судов, самых скоростных, во главе с моей яхтой. У нас было своё задание. Вот Небогатов, что принял флот вместо ушедшего со мной Эссена, повёл караван по заранее рассчитанному пути». Вот по этому пути адмиралу надо будет как-то сбросить саглядатаев. Те в последние дни вели себя осторожно. Англичане стояли на якорях в соседней бухте, по берегу засылая к нам разведчиков. Пришлось отправить к ним одиночный бомбардировщик, и тот сотками перепахал пляж. Намёк был ясен, и англичане снизили напор. Но вот, наконец, я и на воле. Сброшен гигантский груз на ногах в виде каравана судов с войсками и обеспечением — Повесив эту тяжкую работу на адмирала Небогатого, мой небольшой отряд гражданских судов, переделанный под вспомогательные крейсера, даже на моей яхте стояла 76-мм пушка и два минно-торпедных аппарата, направились дальше. Наша задача была сделать рывок вперёд, чего англичане, и уж тем более японцы, не ожидают, и воспользоваться этим. А чтобы соглядатаям не дать подойти и не подсчитать, сколько судов в караване, Небогатов должен использовать авиацию. Один раз мы её уже использовали, теперь будем бомбить прицельно. Правда, использовать я решил пустышки, однако и это серьёзная угроза. Заодно и лётчики потренируются бомбить двигающиеся боевые корабли. Всё чем-то полезно будут нагличане. Помимо этого, Небогатого строго-настрого было приказано беречь авианосец. У нас основная надежда на него. Так что тот должен идти в ордере вспомогательных крейсеров, им воронов командует. Если будут стоянки для пополнения запасов питьевой воды, например, то окружать его другими судами. При этом те, что везли боеприпасы, должны стоять или двигаться отдельно, чтобы в случае детонации других не зацепить. В общем, инструкции я оставил много. Одна из них гласила, в случае атаки любым кораблем любого государства не медлить и открывать огонь в ответ, поднимать самолеты и бомбить. То есть адекватно отвечать на агрессию. Именно поэтому я оставил авианосец с основным отрядом и забрал с собой лишь сухопутников и два гидроразведчика. Ладно, встретимся с Небогатовым, снова соединившись с караваном, тогда и узнаем, каковы успехи в походе. Тот был отличным офицером, я и думаю, что всё будет в порядке. А наша группа, уходя подальше от берегов Африки, скрываясь от всех, кто нас мог увидеть, транспортные дороги остались далеко в стороне, двинула в сторону Филиппин». С нами было два угольщика. У основного каравана две бункеровки планируются, несмотря на то, что угля хватало. Нам нужен запас, и я заранее оплатил, чтобы уголь на месте был. Наш рывок прошёл успешно. Никто нас не заметил и не ожидал. Днём, двигаясь на среднем ходу, мы запускали разведчика, и тот уводил нас в сторону от случайных встреч. Именно поэтому никто так и не узнал, что наш караван разделился. Причём тут и основная группа помогла. А дело в том, что три радиста, а у нас все суда были радиоофицированы, проводили радиоигру, и все суда с имеющимися позывными, что со мной ушли, согласно этой радиоигре, никуда якобы не уходили. Там специальный офицер из контрразведки этим занимался, получая необходимый опыт обдуривания противника. Англичане гидросамолёты наверняка пошлют, но их встретят наши вооружённые пулемётами и прогонят». Штурманам-стрелкам в случае нагнетания обстановки разрешалось открывать огонь на поражение. Конечно, наш караван англичанам с их четырьмя крейсерами и судами поддержки им на один зуб, но наш Джокер — авианосец, вот его и должны беречь. То есть в случае, если нагличане нападут, а это вполне реально, мы можем адекватно ответить. Правда, то, что нападение будет, я не уверен. Им это просто не нужно. Добивались войны с Японией, для чего же им самим бить нас? Лучше посмотреть на все со стороны и проанализировать получившиеся результаты. Нет, наш караван не тронут, уверен. А вот мы, напрягая машины, рвались вперед. Шли на среднем ходу только ночью, а днем переходили на максимальный. Причем было два максимальных хода. Это когда уголь тоннами в топке улетает, и когда идешь быстро, но немного экономично, теряя при этом пару узлов. Вот мы таким экономичным ходом и шли. Оставили Мадагаскар по левому борту, добрались до Австралии. Там между островами Индонезии и Новой Гвинеи выбрались в Тихий океан и двинули к Тайваню. Вот она моя цель. Нормально оборудованных портов на острове было мало, разве что в столице Тайваня – Тайбэе, который японцы переименовали в Тайхоку. Проведённая под вечер авиаразведка показала, что в бухте стояло два десятка судов, и четыре из них, как определили специалисты по снимкам, были военными. Два миноносца, судя по размерам, броненосный крейсер, Даже определили, что это Касуга, который я с Эссеном брал на абордаж, и тот вступил в строй в составе российского флота Тихоокеанской эскадры вместе со своим братом-близнецом. Тот, правда, погиб под Чемульпо, сейчас вроде покоится на дне, но вот этот крейсер восстановили, и он стоит на якоре в бухте Тайбэя. Про четвертый корабль сказать сложно, он был с краю снимка и не совсем четким. Однако по всем признакам и размеру, это старый броненосец береговой обороны. Вполне возможно, Фуссо, который пережил ту войну. Вполне неплохо. Высадка проходила ночью на необорудованный, но вполне удобный пляж, как можно дальше от населённых пунктов аборигенов. Транспортные средства доставили на берег людей, причём специальными понтонами началась разгрузка техники. Автомобили для казаков и артиллерийская батарея. Это и были мои силы, кроме лётчиков. Они ожидали, пока мы возьмём порт, Два батальона пехоты, две сотни казаков, артиллерийская батарея и разведчики. Подразделениями на земле командовал полковник Ларцев, командир второго полка. После учений я определил, кто из офицеров больше всего расположен внедрять новинки, Им и мы был Ларцев. Когда высадка закончилась, я остался на борту своей яхты и, проследив, как подразделения по дороге двинули к Тайбэю, последовал их примеру, только морем. Никакой охраны в порту не было. Если и был замечен разведчик, то это никак не повлияло на ситуацию. В порт мы входили нагло при всех сигнальных огнях и даже прожекторах под английскими флагами. С лоцманского поста нас запросили, и пока я играл с ними в игру «Угадай, кто мы», суда, что успели войти в порт, резко дали ход и, подходя к боевым кораблям, выпускали из своих недр специально подготовленные абордажные команды. У нас их, правда, было всего две роты, их опустили на захват крейсера и броненосца. Вот миноносцы, что стояли у причальной стенки, брала пехотная полурота, сосредоточившаяся на борту моей яхты. Миноносцы находились дальше, поэтому моя яхта вошла в порт первой и добралась до них одновременно с другими судами до японцев. Фактически абордаж проходил одновременно. В момент начала захвата в небо были запущены сигнальные ракеты. Это для Ларцева, что уже подошёл к городу, и полрота растекалась по городу, занимая важные здания. Вот казаки те действовали нагло. Захватили здание телеграфа, он тут был, и атаковали казармы японских солдат. По нашей информации, в городе был расквартирован полнокровный батальон японцев. Вот их и взяли штурмом, закидывая казармы гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Война началась, но не по нашей вине. Сейчас казаки брали тюрьму, надеюсь, экипаж моего судна, арестованного японцами там. Самого судна в порту я не заметил. Кстати, с четвёртым кораблём офицеры ошиблись. Это был не Фусо, а Фудзи, поднятый с дна бухты Сосеба, отремонтированный и вернувшийся в строй. Правда, Эссен собирался поднять флаг на Касуга, которому предполагалось вернуть прежнее название «кореец». С этим именем он ходил под русским военно-морским флагом. Там ещё работа непочатый край, так что адмиралу я не мешал. Когда наступил рассвет, это произошло через час после начала атаки, порт и все суда, включая боевые, стали нашими. Разъезды вокруг города ловили беглецов, там как местные жители были, так и японцы из тех, что ночевали в городе и пытались бежать. Их всех возвращали назад. Такие секреты составлялись из разведчиков. Когда город был полностью взят и моряки осваивали захваченные корабли, то их сменила одна из пехотных рот. А Ларцев с одним из батальонов двинул под прикрытием казаков и артиллерийской батареи по дорогам, брать другие города. Два вспомогательных крейсера начали патрулировать окрестности один, усиленный еще двумя 120-мм пушками, став монитором, отправился вдоль берега к городу, к которому шел Ларцев. Поддержит его с воды. Чуть позже отправим миноносца с парочкой вспомогательных крейсеров на свободную охоту. На дичь их будет выводить авиаразведка, а броненосец пустим на поддержание войск. Однако все трофеи нужно осваивать, и моряки, напрягая все силы, этим занимались. Часам к десяти, когда освоение акватории порта было закончено, и на всех судах в порту, кроме двух англичан и трёх американцев, подняты наши флаги, это были призовые суда, нейтралы поспешили уйти. Я направился на берег. Лодка ткнулась в пирс, и я поднялся на небольшой военный причал. Тут только миноносцы швартовали. Глубины маленькие для крейсера и уж тем более броненосца. Меня сопровождало три вооружённых солдата. Людей реально не хватало. Поэтому я закрывал дыры приближёнными ко мне офицерами и солдатами. Почти сразу подскакал ко мне на вороном коне, видимо, трофей, лошадей с нами не было, командир полурота, штабс-капитан Мальцев. Он был назначен мной комендантом Тайбэя. Он же и доложил об успехах. Всех пленных сгоняли на пустырь за городом. Туда доставлялись на реквизированных в городе повозках матки колючей проволоки, прикапывали небольшие столбики и натягивали проволоку. Уже сейчас лагерь для военнопленных был готов и вмещал в себя более 3000 японцев, моряков, солдат и гражданских. С четырёх краёв лагеря строились вышки для часовых, вооружённых пулемётами. Оружие, естественно, направлено внутрь. Помимо этого готовился ещё один лагерь, чуть дальше. Это для будущих пленных. Строительными работами занимались местные жители, китайцы. Языка мои люди не знали, всё больше жестами договаривались. Также Мальцев сообщил о трофеях, добытых на месте расквартировывания батальона японцев. Было чуть больше тысячи винтов о Корисаки, 17 пулемётов, похоже, часть трофеев с русско-японской, 6 пушек и почти 70 голов лошадей, с десяток повозок. Трофеи продолжают подсчитываться. Это ещё моряки о взятых складах не докладывают, тоже всё изучают и считают. Тут подлетел на лёгкой одноконной повозке командир сухопутной эскадрильи, Он проводил рекогноцировку по поводу аэродрома, который нужно было разместить в окрестностях города. Одна площадка была очень удобной, но военный комендант тэй решил строить там лагерь. Вопрос я решил в пользу лётчика. Велел ему организовать аэродром со всей инфраструктурой. Взять 6 пулемётов из трофеев и взвод для охраны территории. Для пулемётов мешки, чтобы сделать огневые точки. В общем, расписал всё хорошо. Оба офицера требовали людей. Хорошо бы напрячь местных. Это я взял на себя. Кликнул местного подростка и на китайском попросил его привести всех уважаемых жителей города на главную площадь. Я хочу произнести речь жителям. Пока шёл к площади, от коня я отказался, всё же не такой хороший наездник. Обдумывал доклады коменданта и ротмистра, командира сухопутной эскадрильи. Нам срочно нужны глаза в небе. Оба гидросамолёта, которые мы использовали, пока шли к острову, уже на воде. Один покачивается на мелких водах бухты, там ведутся работы. Пара механиков ползает, а второй улетел, осматривает побережье, ну и поглядывает, не появились ли у берегов японцы. Имея в виду случайные корабли и суда. А нас пока никому не известно. Хотелось бы, чтобы это продолжалось довольно долго, так как Тайвань для меня это всё же основная база. У меня должна быть своя, прикрытая со всех сторон база, с которой я смогу совершать налёты на японцев. В прямом и фигуральном смысле. Тут и местных жителей нужно к покорности привести. Повстанцев всё же хватало. Но и сам остров от японцев зачистить. Однако самое главное 3-4 дня не дать информации о нас проскочить. Больше не получится. Телеграфная линия на Тайвань была японцами проведена не так и давно. 3-4 дня они ещё подождут, решив, что произошёл обрыв. Однако, отправив ремонтное или связное судно, догадаются, что проблема не в обрыве. Но ну и беглецы, как же без них... «Наверняка на лодках или на баркасах рыбаков. Я уж про джонки не говорю. Тайванцы, поддерживающие японцев, да и сами японцы, попытаются перебраться на континент и сообщить о нас. Значит, что?» «Правильно, самолёты в воздух пусть наводят на всех, кто далеко ушёл от берега. Первый мой приказ – местным рыбакам и торговцам далеко не удаляться. Вот команда для миноносцев уже сформированы. Эссен ещё перед тем, как мы ушли от основного конвоя, об этом позаботился». «У нас вообще было четыре полных экипажа для миноносцев, два с половиной для крейсеров и один для броненосца. Фудзи, конечно, старый броненосец, однако сейчас его начали осваивать. Вон, уже всех, кто погиб во время ночного боя внутри корабля, вынесли на палубу. Готовились отправить на берег для захоронения. Хотя нафига они мне тут нужны? В море вывезут и там похоронят со всеми положенными почестями. А вот наших на берег в братскую могилу. Обелиск тут поставим». Жаль, вот только среди обеих абордажных рот потери большие. Обе роты теперь можно свести в одну по количеству уцелевших бойцов. Хорошо, что у них было в избытке ручных пулемётов и пистолетов, иначе потери вообще были бы громадными. Экипажи обоих кораблей, когда осознали, что произошло, дрались ожесточённо. На крейсере удалось сразу захватить арсеналы казематы с боеприпасами, а вот на броненосцы, если с казематами сложилось, не дали подорвать корабль, то с арсеналом нет, нашли не сразу и треть экипажа успела вооружиться, вот там и вышел настоящий бой. От Касуги, вернее, уже корейца бывшего корабля Эссена, который тот снова вернул себе, отвалила шлюпка и на веслах пошла к берегу. Это я, поднявшись на небольшую возвышенность, осмотрел порт. Улочка узкая была, но крейсер видно хорошо, отчетливо, вот рассмотрел шлюпку. В принципе, по акватории небольшого порта их и так шныряло немало. Но эта шла целенаправленно к пирсу, где покачивалась моя шлюпка. Похоже, моряки закончили с совральными работами, и адмирал отправил ко мне офицера для доклада. Мы договорились, что в первое время встречаться лично расточительно. Пусть делом занимаются, а ко мне молодых гоняет, чтобы я был в курсе дел флота. В это время послышалось далёкое жужжание, и подняв голову, я рассмотрел в небе точку нашего гидросамолёта. Что-то быстро возвращается, полчаса как улетел. Видимо, нашёл что-то интересное и возвращается для доклада. Как приводнялся в порту, смотреть я не стал, направился дальше в сторону порта. Разведывательная служба флота уже развернута, получила за время похода достаточно опыта. Так что сейчас опросят лётчика и лётнаба и направят рапорт на имя адмирала. Дальше уже он отреагирует. Пока Эссон контролировал действия воздушной разведки. Но это на первое время, когда служба наладится, Начальник разведки будет отправлять на перехват японских судов миноносцы или вспомогательные крейсеры сам. Опыта к тому моменту наберётся. Кстати, один из миноносцев стал отходить от стенки, да и у второго дым из валил. Похоже, планируется пробные выходы в море для тренировки. Командовать обоими миноносцами Эссен поставил капитана второго ранга Берга, он был старшим пока на небольшой флотилии, лейтенанта Кузнецова. Экипажи опытные, было видно, что истребители им хорошо знакомы. Правда, эти японской постройки, как я успел рассмотреть, не номерные и имеют названия. Новенькие одного типа. Четырёх лет не было, как их на воду спустили. Один – Мурасамы, второй – Араре. Это пока. Чуть позже названия сменятся на хулигана и драчуна Это я придумал названия. Наконец, вот она площадь. Моё неторопливое шествие помогло. Понемногу, но площадь наполнялась. И как я одобрительно успел заметить, не только видными людьми города, но и простыми гражданами. В основном речь я буду держать перед ними. Мне требовалось заинтересовать их, сделать союзниками, впоследствии подданными. Но к этому ещё нужно прийти. Мы только-только вступили в боевые действия с Японией. Причём меня уже ждут, англичане должны были об этом позаботиться. Вот только японцы ждали меня совсем в другом месте и явно не ожидали, что я возьму Тайвань. Пройдя к ступеням какого-то административного здания, китайской постройки, между прочим, я поднялся на них и осмотрел собравшуюся толпу. «Здравствуйте, жители Тайбэ. Меня зовут профессор Максим Ларин. Я владелец нескольких компаний и привело меня к вам одно дело. Не буду ходить вокруг да около и сразу сообщу. Моё судно было незаконно арестовано японской администрацией в порту Тайбэ три месяца назад. Груз похищен японцами. Поэтому мной было принято решение начать войну с Японией частным образом. Первая задача захватить Тайвань близится к завершению. Я планирую в будущем, когда мы победим японцев, а в победе ни я, ни мои люди не сомневаемся, в качестве репарации взять Тайвань себе в собственность. Сразу сообщаю, земли у помещиков будут выкуплены и переданы арендаторам-крестьянам. Налоги будут более чем щадящими». Более того, все жители острова будут иметь те же права, что и другие граждане, включая дворян. Все будут уравнены. Все граждане, что мужчины, что женщины, по исполнении 18 лет будут обязаны отслужить в армии или на флоте. Женщины только во вспомогательных подразделениях. Сословная разница будет убрана. Правда, у дворян останутся привилегии, вроде службы в армии или на флоте, поступления в высшие учебные заведения, которые я планирую развернуть на Тайване». Также в моих планах поднять на острове уровень жизни процентов на 10 выше. Далее будет происходить набор добровольцев в территориальную пехоту. Все, кто прослужит в экспедиционном корпусе до конца войны, вместе с благодарностями и наградами за отличную службу или храбрость в бою, получат в собственность земельные наделы. Размеры зависят от самого добровольца. Минимальный размер выдаваемой земли – 5 соток. Налоги такие добровольцы не будут платить в течение двух лет после признания Тайваня другими государствами. Сейчас мне нужно поговорить с видными людьми города, которых японская администрация отстранила от службы. В горле немного пересохло, так что я сделал пару глотков из фляги, которую подал один из солдат, что меня охраняли. Эссен запретил мне появляться в городе без охраны. Несмотря на мою должность главнокомандующего, такие приказы тот отдавать мог. Недолгое бурление в толпе, и ко мне вышло 17 человек. Комендант уже подготовил здание под комендатуру. Это как раз и было административное японское здание за моей спиной. Так что нас сопроводили туда, в достаточно просторный зал для совещания. По коридорам бегали солдаты или быстро ходили офицеры. Комендатура обживалась, куда-то тянули два телефонных провода. Видимо, трофеи использовали. У нас телефонов не было. С тайваньцами я общался долго. Семеро почти сразу отселись мне не понравилось, как они со мной говорили, через губу, и я сделал запись, чтобы впредь никаких благ они не получали. А вот остальные, очень даже крепкие такие китайцы в возрасте, в прошлом они имели неплохие и, что немаловажно, высокие посты, остались. Тут был бывший начальник порта, заместитель начальника полиции, прошлый начальник был расстрелян, четыре офицера, один бывший командир батальона, остальные или предприниматели, или чиновники невысокого ранга. Однако все они были нужны. После достаточно долгих и заметно тяжёлых переговоров между нами была заключена сделка. Они работают на меня по своим специальностям. Дальше уже я сдерживаю обещания. Более того, был составлен договор на русском и китайском языках. Когда все подписались, отказавшихся не было, попросил тайваньцев найти тех, кто знает русский. Должны такие тут найтись. Их следовало отправить в комендатуру на должности переводчиков. К сожалению, кроме меня и одного солдата при комендатуре никто китайского не знал, Ян разве что, но он оборудует пулемётные позиции вокруг города и у будущего аэродрома. Да и солдат японский знал так-сяк, он ранее охранял строительство железной дороги на Дальний Восток, вот и нахватался. Что говорят, всё понимал, ответить было сложно, словарный запас маленький. Комендант, что прибыл по моему приказу, выслушал о пополнении. Я приказал ему формировать из тайваньских добровольцев одну пехотную роту и одну артиллерийскую батарею, оснащая их трофейным оружием и униформой, но с нашими знаками различия. Роту направить пока на охрану японских военнопленных». «Они выпустят?» – с сомнением спросил штабс-капитан. «Тут другого нужно бояться. Местные японцев очень не любят. Были причины. У них тут администрация вела жёсткую политику. Так что как бы они всех пленных не постреляли, Поэтому офицера и отделение солдат всё же выдели, чтобы присматривали за ними. Пусть наши у пулемётов стоят. Когда местные освоятся, развернём в батальон. Будет участвовать с нами в боях с японцами, уже договорился. Если будут ещё добровольцы, то их будем использовать в береговой охране. Пусть остров свой защищают, но ну и нашу базу заодно. командира что вы им такое говорили, что и на площади вас странно восприняли, и эти какие-то задумчивые». «Сказал, что на остров мы пришли навсегда», — спокойно ответил я. «Это как?» — несколько изумился комендант. «В прямом смысле этого слова. Я планирую победить Японию. Это не так и сложно, если знать, куда бить. Я знаю, куда и как. Это вопрос решаемый, меня он не особо беспокоит. Однако, когда Япония капитулирует, нужно что-то с них взять, кроме извинения за арест судна». «Кстати, командир...» «Когда наши освободили тюрьму, то нашли там экипаж Глории. Только капитана и штурмана нет, их японцы с собой забрали. Экипаж освобождён, направлен на отдых в гостиницу. Мы её взяли под контроль. Теперь это ведомственная гостиница комендатуры. Принадлежала японцу, а персонал местный. Договорились, что будем платить им чуть больше японцев. Те вообще мало платили». «Банк?» – коротко поинтересовался я. «Взят. Все наличные средства наши». Пока будем использовать японские иены, раз они тут в ходу, а потом перейдём и на рубли, это будет основная денежная единица, когда Тайвань станет королевством России. Я хоть и собираюсь остров сделать своим, конституционная монархия, я король и владелец всего и вся, а вот править будет премьер-министр, мне это не интересно Скажу, какую политику ожидаю, дальше пусть работает и своих замов напрягает, но чтобы жизнь на острове простых граждан улучшилась. «Основные налоги я планирую получать от туризма, но это в будущем. А так буду строить на острове заводы». «Планы у вас однако», – покачал головой капитан. «А то. Иметь здоровую наглость в планах – это нормально. Кстати, кто после победы над Японией решит переселиться из России сюда, в королевство, буду только рад. Земли на это дело хватит. Тем более можно соседние острова использовать, чтобы поставить там поместья или особняки дворян. Между прочим, отличный курорт получится. Хотя вам такое словосочетание непонятно. Будь уверен, через пять лет тут будут толпы отдыхающих из России бродить. Мягкий климат, тёплая вода и отличная природа поможет этому. Санатории и курорты, всё будет. Ну и налоги увеличатся. Ладно, это дело будущего. То, что остров я собираюсь сделать своим, в экспедиционном корпусе никто не знал, как и на флоте. Так что моё сообщение вызвало изрядное удивление, как это воспринимать комендант пока не знал. Правда, это не помешало ему включиться в работу. Я представил его всем присутствующим в зале, познакомил с тайваньцами коменданта и отправил их дальше самим решать свои вопросы. Кстати, повезло с бывшим начальником порта. Я планировал поставить его на ту же должность. Всё равно японцы в лагере, а тот сам из местных наберёт людей. Естественно, он будет руководить гражданским портом. Образование местной полиции и других служб – всё это на коменданте. Тот понимал, что работы много, но не ныл, раз на пост, то нужно действовать и соответствовать. Потом за меня взялись моряки и посыльный полковника Ларцева. Начал с посыльного, у того срочные вести. Благодаря взятым и допрошенным пленным удалось выяснить, что японцев на острове не так и много, если сил бороться с повстанцами вполне достаточно, то противостоять кадровой армии они ничем не могут. В общем, выбив японцев из двух небольших городков и осмотрев с десяток деревень, Ларцев двинул дальше. Все их атаки и появления в городах были неожиданными. Слух о нас расползтись ещё не успел. За счёт этого и такое быстрое продвижение в вкупе с небольшими потерями. Госпитальное судно с основным караваном идёт. Но небольшая группа врачей с нами прибыла. Они осваивали японский госпиталь в Тайбэе. Сейчас перевозка имущества шла. Но при этом хирурги уже плотно работали. Раненых у нас было много. Комендатура же занималась погребением павших. «Два десятка пленных японских солдат копали братскую могилу за городом на холме. Я там планировал в будущем поставить гранитный обелиск с фамилиями павших. Мы должны помнить своих героев. Судовой капеллан будет читать молитвы над могилой. Он сейчас обмыванием павших занимался. Также полковник просил обеспечить воздушную разведку, но ну и прикрытие с воздуха, особенно бомбардировщиками. Потери пока небольшие, около трёх сотен пленных направлены к нам под конвоем». Это всё. Летуны сообщили, что работа по аэродрому сдвинулась с мёртвой точки, им выделялись люди из местных и шанцевый инструмент. Поле, найденное ими, вполне неплохое, но не имеет ничего, так что помимо выравнивания будущей взлётной полосы, там планировалось построить казармы, дома для лётчиков, склады и башню наблюдения за полётами. То есть повторить инфраструктуру аэродрома в Париже. Правильное решение, но долгосрочное. Я велел выделить им пока палатки, в них поживут. Главное, развернуть авиачасти и начать работать. Полковник очень просил. Васильев отправил на аэродром зама, тот проследит за работами. А сам с большей частью своих людей отправился на судно, где и находилась техника эскадрильи. Нужно было осторожно переправить разобранные самолеты на пирс. Там повозки будут ждать, выделенные комендантом. И дальше перевозка на поле. Когда взлетная полоса будет готова, Техники соберут самолёты, проверят их, и эскадрилья будет готова к действию. Для аэродрома уже была выделена охрана, взвод солдат при пяти пулемётах, два трофейных было. Их задача сделать стационарные узлы обороны и взять под охрану аэродром. Там поручик Йен командовал, указывал, где ставить пулемётные точки, чтобы те перекрывали всё вокруг и не оставались мёртвые зоны. После лётчиков я наконец смог поговорить и с морским офицером. Тот чуть в стороне ожидал свою очередь, к нему часто связные прибегали, сообщали последние новости, так что тот был хорошо информирован по действию нашей небольшой, но уже настоящей флотской эскадры. Первым делом он сообщил, что все четыре боевых корабля полностью очищены от противника. Последних японских моряков отыскали по закоулкам и отправили в лагерь для военнопленных. Миноносцы уже осваиваются и вышли в открытое море на ходовые испытания и на тренировки. «Через пару дней их можно будет включать в работу. На Фудзи сейчас идёт ремонт, повреждены некоторые его части. Работы мелкие, но всё же требующие времени, так что на ближайшие шесть дней на броненосец можно не рассчитывать. В принципе, я и не собирался. Мы его и планировали ввести в состав береговой обороны. Будет подходы охранять. С корейцем было куда лучше. Команда осваивается на местах, причём треть, включая командира корабля и адмирала, ходили ранее на нём же» так что знали его от и до, что помогало осваивать корабль. Уже через пару дней крейсер можно полноценно использовать, он будет введён в строй. Также офицер сообщил, что воздушная авиаразведка обнаружила шесть пароходов, пять под японским флагом, один нейтрал. Вернувшись, он доложил местонахождение и курс всех японцев, и к ним было направлено четыре вспомогательных крейсера. Среди них и мой низвергатель — Так как он продолжал входить в состав экспедиционного флота и имел полную команду, разве что абордажников добавили, то адмирал отправил его в море на перехват самого дальнего из пароходов. Миноносцы пока были на учениях, их не трогали. Наши вооружённые пароходы вполне справятся, они уже пару часов как покинули порт, благо команды успели пополнить запасы угля. Только один вспомогательный крейсер остался в порту, были проблемы с машинами и там шёл ремонт. После этого порученец Эссена, капитан второго ранга Вятов, пожаловался на недостаточные мощности порта. Для гражданских он подходил, но для военных мало. То есть японцы тоже не использовали его как военно-морскую базу. Стоянка для боевых кораблей подходила, но базы все же тут не было. Соответственно, инфраструктура была откровенно слабой. Хотя и была, этого не отнять. Флотские спецы уже там осваивались, прикидывая, что можно использовать. Склады на берегу тоже осмотрели. В двух пакгаузах обнаружилось флотское имущество, включая небольшой склад с боеприпасами. Так что пока проблема со снарядами для броненосца и миноносцев была решена. Вот для корейца нашлось не так и много снарядов. Для главного калибра так и вовсе не было. Надо будет допросить офицеров с крейсера. Похоже, тот на момент нашей атаки оказался тут случайно». Закончил тот доклад информации о том, что доставивший сообщение о японских пароходах гидросамолёт поставлен на ремонт, шла плановая замена двигателя, выработавшего свой ресурс, так что в воздухе второй самолёт, он и совершает облёт острова. Пока я общался с местными жителями и принимал доклад, тот вернулся, и в море был отправлен один из миноносцев, второй в резерве, так сказать, тренировки между делом. Небесные разведчики обнаружили шесть джонок, что максимальным ходом шли в сторону Китая. Вот задача у команды миноносца – перехватить их. Джонки, похоже, вышли из двух рабочих деревень, уже проверенных полковником. Японцы драпали, которых не нашли, или местные жители, что на них работали. Приказ миноносцу – вернуть джонки обратно, при сопротивлении топить. До самого вечера я сидел в комендатуре, получал доклады и отправлял по подразделениям приказы. Тут ещё Эрих пришёл, он сделал всё, что захотел и просил дать доступ к телеграфу. Подумав, я разрешил его использовать через пару дней. Тогда можно будет. Хотя вряд ли японские телеграфисты пропустят сообщение дальше. Эрих так и носился вокруг с фотоаппаратом, делая бесценные снимки.